Глава 19. Дед с внучкой вышли в сад, нарвать смородиновых листьев и мяты в чай. Дед заохал, увидел, что тля появилась на всех кустах черной смородины. Противные белые насекомые высасывали соки из листьев, от чего они сворачивались и меняли цвет. Еще три дня назад смородина радовала изумрудным жизнелюбием своих пышных кустов, а сегодня она скукожилась и зачахла. «Вот зараза!» — вырубился он. «И травить уже поздно. Скоро ягоду рвать». где а кто такая тля?» Внучка сорвала листок и посмотрела на его обратную сторону, сплошь покрытую мелкими насекомыми. «Тля — это такая сволочь, сосущая соки из растений. Будет сосать, пока не погубит. Соседи наши, лодыри, не травят ее, вот и развели. Э -э -э. бабка расстроится теперь». «У нас смородина растет, у них тля» по-детски решила внучка. «Так и есть. тот ряд, то амброзия, то капустная белянка, то мыши. Дал бог соседей!» Деда, это что за жуки?» Внучка показала пальчиком на двух божьих коровок, приземлившихся на кус смородины. «Да это же, фух, это наши!» Дед присмотрелся подслеповато и просиял, увидев на пожухлых листьях многочисленные красные пятнышки с черными точками. «Наши?» — не поняла внучка. «Да, наши спасители! Они теперь стрелёй быстро разберутся! Идем домой, не будем им мешать!» Пока добрались до конца поселка, снегопад закончился. Незанятые дома легко было определить по отсутствию дыма из трубы. В темнеющее небо тянулись белые хвосты, окрашенные заходящим солнцем в малиновые оттенки. «Наверное, в доме холодрыга!» — решила Настя. «Спать не ляжешь, пока не протопишь!» Это ладно, если дрова наколотые лежат, а если нет? Степан махнул рукой в сторону подходящего дома. На их улице до самой следующей трассы занятыми оказали всего два дома и те с самого края. Степан с Настей дошли до середины узкой улочки и выбрали боголепный домик с низкой дверью. Он показался им самым компактным и удобным для того, чтобы скорее обогреть. Перед домом была сложена поленница из приготовленных дров, накрытая шапкой свежего снега. «Слава тебе, Господи!» – обрадовался Степан, представив, что ему сейчас пришлось бы рубить их. набирая хапку!» – предложила Настя. Они вошли в дом с полными руками пахнущих деревом и морозом чурбаков. Дом оказался классическим деревенским пятистенком. Единственная в доме большая русская печь обогревала сразу две комнаты – переднюю и заднюю избу. Передняя – жилая часть. Там стояли две кровати, старый телевизор и допотопный высокий комод с салфеткой». Задняя кухня, она же гостиная Тут даже нашлось место холодильнику и кухонному гарнитуру У которого вместо нормального умывальника имелся старинный рукомойник с раковиной Вода из которого стекала в ведро под ней Дом выстудило, но не до такой степени, чтобы вода замерзла в нем В углу стоял оцинкованный бак с краником литров на 40. Степан подставил кружку, чтобы напиться И отхлебнул ледяной воды, заломившей зубы «Самобытненько», — заметила Настя, принюхиваясь к запахам дома. «Поищи, пожалуйста, огонь», — попросил Степан, раскладывая дрова перед печкой. Темно, как в пещере Аладдина. «А нет, не надо, сам нашел». Рядом с печкой стояла огромная хозяйственная пачка спичек и банка с керосином. Степан наложил дрова в печку так, чтобы они не лежали одной массой, а немного перехлестывались для хорошей тяги. Проверил вьюшку, прикрыл поддувало, затем плеснул керосина на дрова и поджег спичку. Огонь от спички подхватился и полез по дровам. Степан немного подождал, прикрыл дверцу и открыл поддувало. В печке зашумела тяга, начали потрескивать дрова. Дом сразу же обрел уют. «Я пойду принесу дров, а ты поищи свечки, лампы или еще что-нибудь», – распорядился Степан. Он вышел на улицу. Из трубы дома валил белый дым. Легкий ветерок направил его в сторону Степана. Запах напомнил ему детство в деревне. Там печками уже не отапливались, но топили дровами бани. Даже когда провели газ, многие не хотели переходить на него, чтобы не лишиться банной магии. Степан постоял с закрытыми глазами, перенесшись в прошлые воспоминания, как на машине времени. Затем подошел к поленице, набрал охапку и направился в дом. «Извините», — услышал он женский голос в спину обернулся и увидел силуэт человека у калитки. «Чем могу?» — спросил Степан Тоном, не располагающим к продолжению беседы. «Степан?» — спросила девушка до более знакомым голосом. Он подошел ближе к калитке, чтобы убедиться, что слух его не подводит. «Василиска?» — Степан опешил, чуть не выронив дрова из рук. «Степка?» — она скривилась, чтобы не заплакать. «Я... Мне показалось, что это был ты с девушкой, только худой до ужаса. Я не решилась окликнуть, проследила и боялась зайти». Степану пришлось бросить дрова, чтобы открыть калитку и обнять жену. Он был сбит с толку. Не мог поверить, что это она на самом деле, что подобные вещи вообще вероятны. «Когда ты сюда попала?» Спросил он, держая ее в объятиях. «Проснулась утром, а я не дома. Я вообще дома не ночевала, была у Оксанки. День города решили отметить вместе. Никак не пойму, куда это меня занесло. Почему ты так выглядишь и что вообще происходит?» Она шмыгнула носом. — Надо же, а вот не думал. — Значит, и ты попала сюда в день города? — Да, мы сходили в центр, посмотрели фейерверки, покуражились, вернулись домой, выпили и легли спать. Степан нагнулся, чтобы поднять дрова, собрал и пошел к дому. — Идем, сейчас расскажем тебе, куда ты попала. Степан пропустил жену в дверь и зашел следом. Настя разожгла на столе керосиновую лампу и выставляла из холодильника еду на стол. Она была здорово удивлена, увидев, что Степан вернулся не один. «Тебя на минуту нельзя из дома выпустить!» — произнесла она в шутку. «А я слышу голос женский с улицы!» Настя, ты будешь в шоке, но это моя Василиска!» — выпалил он. Настю словно током ударила. Она уронила на стол ложку и замерла, переводя взгляд со Степана на его жену. «Очень приятно!» — произнесла она внезапно пересохшим голосом. «Настя, я ничего не понимаю, что происходит!» «Все, кто мне встречались, оказались здесь впервые и не могут ничего объяснить». «Все открыто, местных никого словно эвакуировали внезапно», — затараторила Василиска. «Ты садись за стол», — предложил Степан. «Мы тебе сейчас все обстоятельства расскажем. Я еще дров принесу, чтобы ночью не околеть, а вы пока пообщайтесь». Он вышел на улицу. Через несколько секунд следом за ним выскочила потрясенная Настя. «Степ, это что за мелодрама? Это точно она? Как такое может быть?» «У вас что, это семейное попадать сюда? Как мне теперь быть? Кто я теперь?» Она спрятала лицо в ладонях и присела спиной к стене дома. «Настюх, я сам в шоке. Представь, каково мне. Хоть я ее и не люблю уже, но все равно жалко, что она попала сюда». Степан взял холодные ладони подруги в свои руки. «Для тебя ничего не поменяется. Ты моя здесь на сто процентов. Помоги с дровами». «Спать будешь со мной», — категорично предупредила Настя. «Конечно». Они занесли дрова в дом и уложили под печкой. От них сразу стал подниматься пар. Чугунная печная дверка раскалилась и плавила снег на дровах. Дома стало ощутимо теплее. Василиса сидела за столом, скромно сложив руки перед собой. Настя продолжила собирать на стол. Степан подкинул дров, помыл руки и сел рядом с Настей. «Я тоже попал сюда в день города. До дома так и не дошел. А ты, значит, гуляла с подругой?» – произнес он укоризненным тоном. «Ну а что дома сидеть такой праздник?» «Ну вот, теперь ты не дома веселишься и вообще не на земле». Степан взял со стола хлеб и наткнул вилкой кусок холодца. «В смысле?» «В мысли? Это другой мир. Мир Тараумара. Сюда просто так не попадают. И выживает тут один из ста. Мы с Настей тут уже почти три недели. По нам это, наверное, видно». «Да уж, я тебя только по походке и по голосу узнала», — призналась Василиса. «Мне все равно непонятно, что значит «другой мир». Степану пришлось в деталях описать свой первый день, называемой форой, свою первую трассу, знакомство с Настей и то, чем она стала в процессе прохождения испытания. Василиса слушала молча, не перебивая, иногда бросая взгляд на подругу мужа. Настя прямо держала взгляд, чтобы у той не возникло никаких желаний оспорить ее права на Степана. «Тебе завтра бежать в первый раз. Это самый важный день, который определит твою судьбу», закончил Степан вводный курс. «А можно не бежать?» – спросила Василиса. «Да, можно никуда не бежать и умереть, провалившись в бездну». «Чушь какая-то!» Глаза Василисы сверкнули отраженным светом керосиновой лампы. «Наверное, я поищу себе другой дом». Она вылезла из-за стола. «Останься!» Настя решила ее остановить. «Осталось совсем мало времени до утра. Лучше потратить его на сон, чем на разжигание печки». «Тебе ли, сука, меня учить, на что тратить свое время?» – фыркнула Василиса. Енот по тоску!» Бросила она в сторону Степана. Козлом был, козлом и сдохнешь. Разъяренная супруга выскочила из дома, громко хлопнув дверью. Настя со Степаном еще долго сидели в тишине, переваривая произошедшее. Так все-таки енот или козел? Ее появление мне намек на что-то, решил Степан. Думаю, он был нужен, чтобы окончательно завершить наши отношения с Василиской, избавить меня от чувства вины, будто я бросил ее. Теперь мне стало намного легче. «Признаюсь, я была ошарашена и напугана, что останусь не у дел. Что ты выберешь жену, а обо мне, как о временной потаскухи забудешь? Боялась, что ты кинешься ей в ноги извиняться», — призналась Настя. «Чего?» — удивился Степан. «Ты сама слышала, кем она меня назвала. Думаешь, такого раньше не было? Только раньше я терпел и страдал, а сейчас мне смешно смотреть, как она выходит из себя. Кстати, в холодильнике капуста не завалялась?» когда меня козлом называют, тянет капуски пожевать». Настя рассмеялась, подсела к Степану ближе и обняла, прижавшись головой к его груди. «Была я один раз в ситуации, когда нас с любовником застукала жена. Как он возил соплями по полу, чтобы она его простила?» — вспомнила она. «Не рассказывай мне о своих похождениях, не хочу знать о них. Прости, я просто сравнила тебя и того мужика». До всего этого он казался мне настоящим мужчиной, сильным, властным. «Оказался, а это ты повел себя как настоящий мужчина, выбрал ту, которую любишь сердцем, да?» «Манипуляция, конечно, но да. Интересно, она вернется или все-таки найдет себе дом?» «Не вернется», — уверенно заявила Настя. «Такие бабы, как она, лучше умрут, чем извиняться и попросятся назад, очень сомневаясь в ее жизнеспособности насчет завтра. Она не побежит». Степан ничуть не сомневался, что Василиса так поступит. «Не привыкла напрягаться». — Пойду закрою, чтобы твоя прелесть не вломилась среди ночи и не укокушала нас во сне. Настя встала из-за стола и направилась к сене. Степан услышал, как открылась наружная дверь, потом раздался щелчок щеколды. Настя вернулась в дом. — Примораживает, звезды высыпали. Как бежать в такой мороз? — спросила она, окутаясь в платок, который нашла в этом доме. — Так и бежать. У меня теперь есть стимул сбежать отсюда поскорее. Степан открыл печку и натолкал в нее дров под самый верх прикрыл дверцу и прошел в переднюю избу. Здесь было чуть прохладнее, чем в задней. Если был бы уголь, еще можно было надеяться, что он сохранит тепло. Но дрова, как только прогорят, дом сразу станет остывать. А просыпаться каждый раз и подкидывать ему не хотелось. Он посмотрел на основную часть русской печи, которую можно было использовать в качестве кровати, сохраняющей тепло. «Хочешь спать на печи?» — спросил он у Насти. «А можно?» — удивилась она. «А что такого?» «Постель перенесем с кровати и готово. Боюсь, до утра дома будет настоящий дубак». Настя с радостью согласилась. В ней проснулся ребенок, которому всегда интересно лечь спать в каком-нибудь необычном месте. Она забралась на печь, приняла и застелила постель, снятую Степаном с кровати. Под потолком было тепло. Внизу, убаюкивая, трещали дрова. Стало уютно и расслаблено. «На печи у нас с тобой еще не было», — шепнула Настя. «Но я так хочу спать, что готова отложить этот эксперимент на утро». «Согласен», — сонно произнес Степан и положил ей руку на грудь. Они проснулись от одновременного толчка и сильного запаха дыма в доме. С улицы в дом падал отсвет огненного зарева. Степан закашлялся и спрыгнул с печи. Бросился в сене, но едва открыв дверь, вызвал в них взрывное возгорание огня. Его окатило жаром, подпалившим волосы на теле. Степан отпрыгнул назад и громко упал на спину. Ворвавшийся в дом огонь сразу же поджег одежду, висящую на вешалке у входа, и шторы на ближнем окне. В доме сразу стало светло и хорошо видно, что он заполнен дымом. «Степа!» Настя, прикрываясь рукой от огня, вбежала в комнату и помогла ему подняться. Волосы на голове Степана еще тлели. Огонь быстро распространялся по деревянным полам и потолку дома. Они вернулись в переднюю избу. Настя кинулась к сундуку, вытащила из него первую попавшуюся одежду и бросилась к Степану, потерявшемуся из-за ожогов и надышавшегося дымом. «Выбей окно, иначе сгорим!» – попросила она его. Ей пришлось шлепнуть Степана по лицу, чтобы привести в норму. Он проморгался, схватил тяжелый деревянный табурет и выбил им окно вместе с рамой. Огонь мгновенно полез в переднюю избу. Настя выбралась на улицу и помогла выбраться Степану. Они отбежали от дома и стали одеваться. Мороз на дворе, по ощущениям, приблизился к минус 30 градусам. Обуви с собой они не взяли никакой. Степан отдышался и пришел в норму. Огонь пожирал дом на глазах. Начал стрелять шифер на крыше. Степан посмотрел на синеющие на снегу босые ноги и произнес трясущимися губами. «Надо искать обувь!» «Надо!» — согласилась Настя. Они побрели к ближайшему дому. Чем дальше они отходили от пожара, тем холоднее становилось. На дороге, нехоженной после снегопада, остались четкие следы ног, которые могли принадлежать только одному человеку. Было совершенно очевидно, куда она спряталась после попытки сжечь неверного супруга с его подругой. — Ты знаешь, кто такие Василиски? — спросила Настя у Степана, кутаясь в одежду. — Вроде какие-то мифические существа. — Да, под взглядом которых каменеют люди. «Угораздило же тебе жениться на таком!» «Тогда я еще не умел понимать намеки, даже такие явные!» Степан усмехнулся и показал кулак в сторону дома, к которому вели следы его жены. Они зашли в дом на другой стороне улицы, нашли подходящую обувь и решали, как поступить дальше. «Надо идти на ночную трассу», — предложил Степан. «Думаешь, как-то все кувырком пошло. Я как будто морально не готова к этому. Ног не чувствую ниже колен». Настя потопала тяжелой обувью по полу. «Будешь ждать подходящего момента, никогда не дождешься». «Нам и так прозрачно намекнули, что мы задержались в мире Тараумара. К тому же эту ночь мы уже запороли. Сейчас, пока растопим печь, пока нагреется дом, будет утро. А если повезет, новый день мы встретим уже не здесь». «Ладно», — согласилась Настя, — «пошли». Они вышли на улицу. Их дом уже догорал. Пожар ни у кого из недавно прибывших в этот мир не вызвал никакого интереса или желания помочь. Люди спали, либо веселились в последний раз. «Ха, твоя жена подписала себе смертный приговор. Усмехнулась Настя, подумав о неизбежной расплате за устроенный ею пожар и попытку убить их. Интересно, она никогда меня не ревновала, считая, что я не интересен женщинам. А тут, когда увидела нас, не справилась с собой. Она не ценила тебя, пока другая женщина не оценила. Предположила Настя, разбираясь в тонкостях женской психологии. «Цена любимого человека резко вырастает, когда к нему проявляют интерес другие». «Спасибо тебе, набила мне цену». Степан чмокнул Настю в щеку. «Пригорело у твоей жены, а чуть не сгорели мы». «Забудь о ней, она не стоит наших слов». «Забыла». На границе поселка и еще не построенной трассы таял снег. Степан дошел до упора, пока его не развернуло лицом к поселку. «Здесь было тепло и сухой асфальт». «Иди ко мне», — позвал он Настю. Они легли на дорогу ногами в сторону новой трассы, головой к поселку и уставились в звездное небо. Прошло несколько минут, прежде чем у Степана получилось настроиться. Пережитые сильные чувства мешали сконцентрироваться на ощущениях, открывающих врата ночной трассы. Когда он окончательно успокоился, звезды наполнили светом пространство. Оно походило на большой коралловый риф, на котором вместо полипов примостились звезды. Их мягкий, обволакивающий свет, являющийся проявлением чувств какого-то непостижимого разумного, гипнотизировал, заставляя двигаться прямо к ним. Степан осознавал, что это не ловушка, а просто визуальная интерпретация чужого разума, помогающая понять его чувствами. Тепло и свет внятно ощущались заботой и желанием помочь ему преодолеть отделяющий барьер. Также он ощущал рядом присутствие Насти. Чувствовал ее удивление и радость от наблюдаемого явления. Открылся пульсирующий световой тоннель. Они вошли в него. Можно было решить, что все это творится в их голове. Но нет. Они были одеты в ту самую одежду, в которой сбежали с пожара. Волосы у Степана были обгоревшими. Бровей почти не осталось. Лицо у Насти перепачкано сажей. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Их смех отразился пульсирующим световым эхом. Мне кажется, что с нами общаются через свет, предположил Степан. Я всегда считал, что технологии скоро достигнут такого развития, когда людей начнут программировать вспышками света. Путь к мозгу через глаза самый короткий. А я всегда считала, что если рисовать стрелки в углах глаз, то будешь похожа на енота. Настя умело поддела за умной речи Степана. Ха -ха -ха, смешно. Ты собираешься бежать в этой одежде? Он посмотрел на старое мятое пальто, в котором Настя выскочила на улицу. «А ты?» — Настя, ехидно улыбаясь, оценила гардероб Степана. Он скинул с себя одежду, оставшись в зимних штанах с ночесом Настя тоже разделась, оставшись в розовой блузке с узорами и юбке. Оба скинули обувь и стали ждать, когда раздастся команда начать бег. «Если не пройдем, нас перенесет в холодный дом», — напомнила Настя. колеем во сне». Хороший стимул не вернуться. Степан пытался морально настроиться на предстоящие испытания. Стены тоннеля синхронизировали свет с его пульсом. Он стучал в висках, как обратный отсчет. Степан перестал привычно ощущать тело. Оно растворилось свет и став его частью. «Беги так быстро, как сможешь!» Снова раздалась привычная команда. Степан побежал, чувствуя, как Настя, похожая на сгусток энергии, тоже бежит рядом С каждым шагом он добавлял ускорение бегу Скорость росла в геометрической прогрессии какой-то миг сопротивление воздуха стало таким сильным, что казалось, бежать быстрее уже не получится И все равно Степан рвался вперед, раздирая дыханием легкие Появилось легкое головокружение, как при начинающейся гипоксии Организм испытывал колоссальные нагрузки, при которых был возможен летальный исход Настя не сдавалась, и это стимулировало Степана продолжать бег Он ничего не видел из-за того, что невозможно было открыть глаза Их тут же заволакивало слезами от стричного ветра Да и смотреть было не на что Картинка вокруг как ни беги не менялась И вдруг он почувствовал, что пульсация света, воспринимаемая даже через закрытые веки, поменялась Степан открыл глаза Стены снизили темп пульсации, при том, что пуль Степана бился в виски с дикой частотой. Что-то неуловимо поменялось и в ощущениях. Ветер стал слабеть, хотя Степан не сбавлял скорости. Он уже решил, что организм самостоятельно, без его ведома, с целью самозащиты, решил замедлиться. Ветер совсем прекратил бить в лицо, как будто он остановился. Но он продолжал бежать, дышать и делать все, что обычно делаешь, когда бежишь. Без сопротивления воздуху высвободилась часть силы, которую Степан использовал для ускорения. И у него получилось. Он увидел источники света в стенах тоннеля, пролетающие мимо него, и понял, что бежит с невероятной скоростью. Настя стала отставать. Степан мысленно ощущал ее усталость и некоторое разочарование от того, что ожидаемый финиш никак не наступает. И тогда он просто взял ее под свой контроль, объединив их тела в один разум. Настя добровольно отдалась его инициативе. Они выровнялись и побежали, набирая скорость. Источники пульсирующего света превратились в одну пульсирующую линию. «Ты преодолел в себе человека!» Мягкими вибрациями сообщил голос. «Впереди вас ждет развилка. Один – путь к исходной точке, откуда ты направился на испытание. Второй – продолжить его иным способом». «Зачем тебе испытывать нас?» – спросил Степан мысленно. Он чувствовал, как бежать стало невыносимо тяжело. «Остановись!» – произнес голос. Степан с Настей остановились, благодарны, что бег наконец-то закончился. «Мы смогли?» – шепотом спросила Настя. «Кажется, еще нет!» – ответил Степан. Свет в тоннеле приглушился. Парочка закружилась на месте, ожидая появления кого-нибудь, кто расскажет им обо всем, что их ждет. Никто так и не появился. Гармония создала мир по своим правилам раздался тот же бархатистый голос. «Моя функция в нем – возвращать его в гармоничное состояние посредством выравнивания несимметричных отклонений, вызванных действиями существ, склонных к саморазрушению. Их, к сожалению, намного больше тех, кто созидает. Никто не хочет соблюдать правила мира, потому что не желают видеть их, неправильно понимают причинно-следственную связь между тем, что делают и что получают за это». «Любую неприятность считают случайностью, а не ответом мира на их действия». «Вам знакомо это, потому вы и попали сюда». «Однако вы справились, и как люди, перешагнувшие через невозможное, имеете право выбирать». Степан с Настей переглянулись. «Что изменится в нашей жизни, если мы вернемся в исходную точку?» «Спросила Настя». «Вам решать. Вы теперь многое понимаете, сможете строить свою жизнь в соответствии с этим пониманием», ответил голос. Степану по интонации показалось, что он лукавил или чего-то не договаривал. «Как-то скучно будет жить в том мире», — произнесла Настя. «У меня о нем не самое лучшее воспоминание. Напомните про второй вариант». «Это будет испытание». «А подробнее можно?» — попросил Степан. «Нет», — кратко ответил голос. «Постойте. Вернувшись в исходную точку, мы будем помнить все, что с нами случилось?» — поинтересовалась Настя. «Да?» «Мало того, все навыки, приобретенные телом, останутся при вас, кроме худобы, пояснил голос. «А если вдруг я передумаю, будучи на земле, и решу, что мне интереснее вариант с новым испытанием, ваше предложение еще будет работать?» Настя замерла в ожидании ответа. «Нет, не будет. Вы неизбежно потеряете форму. Для того, чтобы снова выбирать, вам придется пройти первое испытание. Но чтобы попасть на него, надо серьезно нарушить законы гармонии. Вряд ли вы пойдете на это». Так что выбор у вас есть только сейчас. Мне показалось, что во время транса, перед тем, как открылись врата на ночную трассу, я видел огромное нечто размером с космос, которое хотело, чтобы мы стали с ним единым целым. Я ошибался? Нет, не ошибался. Ты просто неправильно представлял свою роль в мироздании. Ты был и есть часть мирового разума, объединенного общими законами и влияющий на него своими поступками и мыслями. Кому было бы дело до тебя, если бы мы все были порозень? — спросил голос. — Тебе открылось понимание, как и многим, кто прошел испытание. Значит, все непрошедшие испытания в мире Тараумара возвращаются назад к исходной точке? — спросила Настя. — Да, погибшие по разным причинам и провалившиеся в бездну возвращаются назад и ничего не помнят. Раз они не справились, то и помните, мне зачем. Один человек, прошедший трассу, способен выровнять отклонение от гармонии, вызванное тысячей разрушающихся личностей, — пояснил голос. «Вы должны представить себе коэффициент силы, которым обладают такие люди, как вы. А если вы всегда будете вместе, то можете умножить его еще на десять». «А какой выбор будет у нас, если мы пройдем следующее испытание?» – спросил Степан. «Это вы узнаете, только пройдя его». «Это снова бег?» – вопрос Насти звучал утвердительно. «Ха, не набегались еще?» Голос усмехнулся, впервые проявив явную эмоцию. Для людей, прошедших первый круг и готовых к новому испытанию, необходимо что-то совершенно другое, к чему они будут не готовы. Сложно представить, перед каким выбором оказались Степан с Настей. С одной стороны, им неимоверно хотелось отдохнуть от мира Тароумара, вернувшись на Землю. Теперь они оба точно знали, что обязательно найдут друг друга и свяжут свою жизнь, несмотря ни на что. Но с другой... Прошлая жизнь, сам образ ее, который, как ни старайся, останется тем же самым с работой, буднями и выходными, зависимостью от денег и прочим, от чего они уже успели отвыкнуть и разлюбить. Жизнь на земле представлялась им серой и скучной, выбрать которую могли только слабовольные люди, предпочитающие ленивый комфорт активному опасному испытанию. «Это место не может ждать вечно», — поторопил их голос. «Нам скоро открывать новый день и новое испытание». «Скажите, а кощи из той группы, в которой мы бежали раньше, он проходил ночную трассу?» – спросил Степан. «Нет, не проходил. Он загнал себя, упустил время и поглупел. Нагрузка на организм без цели приближает разум человека к уровню животного. Важно понимать, ради чего ты терпишь страдания. Многое можно вытерпеть и возвыситься над ситуацией, если ты решил извлечь из нее пользу для собственного развития. Бег не может быть целью, он инструмент самопознания». Мое самопознание завершилось на выводе, чтобы похудеть, надо бегать по восемь часов в день», – пошутила Настя. «Откройте клуб здорового бега», – посоветовал голос. «Название у вас уже есть?» «Мир Тараумара», – догадался Степан. «Желающих бегать добровольно по восемь часов будет немного». «Не будет совсем. Потому и существуют такие места, как Мир Тараумара. Я жду ответа», – поторопил их голос. Степан с Настей оказались в очень затруднительном положении. Выбор был непростый, подразумевал, что отменить его в случае чего не получится. «Степ, я как девушка не буду принимать решения. Мне будет хорошо с тобой везде. Решать только за себя», – посоветовала Настя, чем облегчила ему задачу. Степан невольно поставил себя на место Насти, боясь, что его выбор может потом оказаться неверным и вызовет ее протест. Но он понятия не имел, чего она хочет больше, и потому не мог определиться. За себя ему решить было проще. Он не хотел возвращаться на землю. Как человек, хлебнувший экстремальной жизни, он не видел смысла в простом существовании, тихих радостях и медленном старении. Знал, что не сможет терпеть тех, кто самовлюбленно считали себя успешными, знающими, развитыми и советующими, как жить, не познав и сотой доли перенесенного им. О возвращении домой не могло быть и речи. «Как много из прошедших испытаний возвращаются на Землю?» — спросил Степан. «Ты хочешь знать, что выбрало большинство? Если ты сделал свой выбор, зачем ищешь ему оправдание? Это не повлияет на него, мне просто интересно». Разум человека — неоднозначная вещь, склонная к принятию странных решений. Но даже с учетом этого сложно представить, чтобы он, поднявшись на ступень вверх, добровольно решил сойти с нее на нижнюю. «Значит, немногие». «Так и есть». «И те потом страдают, но правила таковы, что выбор делается только однажды. По сути, он и есть главный определитель уровня зрелости». Степан взял Настю за руку и посмотрел ей в глаза. Она смотрела на него, как и положено влюбленной женщине, взглядом полным доверия и одобрения. «Мы выбрали мир с новым испытанием», — произнес Степан взволнованным голосом. «Куда бежать?» Мужской голос разродился смехом. ха ха ха Вы мне нравитесь. Потрясающее чувство юмора и самоиронии. Вы будете приятно удивлены, так как перед следующим этапом вам положен отпуск. Надо наесть журка и морально освободиться от привычек прошлого испытания. С таким видом, как у вас сейчас, отпускать в новый мир моральное преступление, которому не может быть оправдания. Был рад наблюдать за вами. Скажу банальность, но на таких людях, как вы, держится мир. Вы постоянно наблюдали за нами. «Спросила Настя». Ха, -ха, -ха, ха В некоторые моменты я отворачивался». Голос рассмеялся. «Приятно провести время и до новых встреч!» Свет померк. Вокруг стало непроглядно темно. Степан держал Настю за руку, боясь сделать шаг. У него была уверенность, что они находятся где-то в междумире, со странными законами физики, откуда можно вывалиться в никуда. Прошла минута, прежде чем их глаза обрели способность хоть что-то различать». Они находились в чистом поле, очень похожем на то, которое Степан однажды видел во сне. Над головой светили звезды, помогающие разглядеть высокую стену тумана, клубящуюся совсем рядом, в километре от них. «Я знаю, куда идти», — уверенно заявил Степан. Ни на секунду не сомневалась в этом. Настя обняла Степана и поцеловала его в щеку, измазанную сажей. «Мы сейчас находимся в том месте, которое днем станет трассой», — сообщил он. «Так вот, как она выглядит до появления на ней всего!» – удивилась Настя. «Пробежимся!» – предложил Степан. «Давай!» Они забежали в туман. Несмотря на то, что через минуту он поглотил их полностью, Настя чувствовала направление босыми ногами и вела за собой Степана. Через несколько минут бега они услышали звуки. Когда туман стал реже, проявились огни. А еще через минуту они выбежали на окраину поселка, утопающего в них. Это было то самое место, Виденное Степаном во сне. Народ веселился возле кафе. На его летней веранде играла музыка. Рядом стояли автомобили, мотоциклы, велосипеды, кажущиеся после мира Тараумара диковинкой. Их сразу заметили, и несколько человек пошли навстречу. В отличие от Степана с Настей, они были одеты прилично, как и подобает людям, пришедшим на вечеринку. Полуголый Степан... От которого еще несло палеными волосами И Настя, похожая на вешалку В чужой безразмерной блузке Замерли в нерешительности Теперь они снова ощущали себя новичками Которые еще и выглядят так Словно их сняли с креста «Добро пожаловать на откорм-площадку!» Пошутил парень в ковбойской шляпе «Я провожу вас туда, где тихо И можно отдохнуть Вижу, что вы это заслужили» Женщина лет 35 Заботливо взяла Настю за руку И повела к машине «Я тут уже давно. Не десять. Я тоже была такой». Она втянула щеки. «Тут здорово и очень дружно. Все мы прошли испытания, и нет такого, как в мире Тараумара, когда новички что-то пытаются доказать или набезобразничать. У этого места есть название?» – спросил Степан. «Здесь мало кого заботит его название. Всем интересно, как будет называться следующий мир». Конец книги. Читал Игорь Ященко.